Глава 17 Небо окрашивалось в нежные цвета восходящей зари, когда молодые мужчины решили, что им пора закругляться. «Но почему так быстро заканчивается все хорошее?» Последний раз, оглядывая великолепный мир под своими ногами, принц встал на самом краю крыши. Пойдем уже, ваше высочество». Герман тоже был чуток захмелевший, но соображал, что вот так балансировать на высоте и без страховки нисколько не полезно даже опытным акробатам. Не то, что не вполне трезвому наследнику престола. На что принц не только никак не среагировал, а еще и зажмурился и руки в стороны раскинул, наслаждаясь чистотой утренней свежести. «Марк, не дури». Герман аж протрезвел. «Я понимаю, что ты смелый, особенно сейчас». Но не бессмертный ведь. Грохнешься, мокрое место останется от моего будущего монарха. А я к тебе уже как-то привык. Ты мне даже нравишься. В ответ только смех. Парню все-таки пришлось уводить Марка от края насильно. Собрав пустую тару, он легонько подтолкнул принца вперед, потому что сам бы, ну вы помните, не в жизни не нашел обратной дороги. Ну что, какие планы, друг? не слишком уверенно топая впереди напарника, спросил у него Марк. «Да не знаю». Герман неопределенно пожал плечами. «Думаю, сегодня прокатиться по нашим владениям. Стоит проветриться после нынешней ночи». «Наверное, и на утёс блаженной Марты доберешься? как Как-то даже с ноткой зависти протянул принц. «Ну а как же?» — уверенно ответил Герман, мысленно взяв на заметку новое место, которое, скорее всего, обязательно стоило посетить. Что-то оно значило для этих двух мужчин. «А когда?» Да, после обеда и рвану. Все ж поспать немного тоже не повредит. Ясно. В распивочный пардом апартаментах принца было почти пусто. Все уже разошлись. Только братец, вольно раскидав вялые конечности, продолжал дрыхнуть на прежнем месте. Пришлось будить младшего брызгами в лицо и практически на себе тащить до экипажа. Свежий воздух подействовал на родственника оживляюще. Оливер ободрился. К тому же он уже успел слегка проспаться. К сожалению, не настолько, чтобы окончательно прийти в себя, как раз до той раздражающей окружающих степени, когда у не совсем еще трезвых людей наступает стадия «а поговорить». Герман за эту ночь уже так натрепался, что не имел ни малейшего желания к продолжению бесед. Это хорошо еще, что братец болтал безумолку за себя и за того парня. У того парня имелась возможность почти безучастно кивать и думать о своем. Ему и в самом деле понравился Марк. Нет, чувствовалось, что молодой человек избалован властью. Эта черта у монарших особ, видимо, рождается вместе с ними. И, условно говоря, по столу грохнуть мог, и на место поставить, и наказать, хотя и позволял своим собутыльникам в тесном кругу достаточно больное обращение». Но некую границу в этой компании из инстинктивного чувства самосохранения понимали все. А вот с графом его высочество, похоже, связывала более глубокая дружба. Детские проделки на грани фола, тайные места и доверие, позволявшее Герману быть прямым в высказываниях, а высочеству — откровенным. Уже на своем этаже, прежде чем разбрестись по комнатам, Оливер, Равно, как и принц, поинтересовался о планах брата на день и тоже не приминул со смехом упомянуть утёс, неведомый блаженный. «Хочешь составить компанию?» Нисколько не горя желанием, чтобы тот согласился, вынужденно предложил Герман. «Нет, младший был вполне себе добрым малым и приятным собеседником в трезвом виде». Но, судя по количеству выпитого, да в целом состоянию и настроению родственника, он явно был намерен не останавливаться на достигнутом. Похмелье, кто-то сказал, штука тонкая. Ну, такой себе. По мнению Германа, эта штука была страшная. Продолжать он категорически не собирался. Нет. Расфокусированно помахал руками перед носом Германа Оливер. Я опас. Не сегодня. Ну и слава богу про себя облегченно выдохнул парень и отправился в свои хоромы, где его уже поджидал обеспокоенный Бернар. Гном настороженно и исключительно незаметно, прощупывая состояние своего господина, помог тому раздеться. На что Герман только расхохотался: да все в порядке, Бернар, я в норме, отвара не надо, запоя не будет. Камердинер неловко потупился и даже чуток насупился напрямоту так легко раскусившего его маневры графа и принялся сосредоточенно раскладывать вещи по местам. На самом деле парня нисколько не раздражало эта тщательно замаскированная служебной дипломатия и забота мужчины о своем нерадивом подопечном. Было в ней что-то отеческое, искреннее. «Бернар ни разу не попытался высказать свое мнение» не имел склонности к поучениям и вообще очень мало говорил, но обладал такой подвижной и красочной мимикой, что читать с лица все его беспокойные мысли не составляло никакого труда. В общем, хороший мужик был этот Бернар и надежный. Проспав несколько часов, Герман встал вполне бодрый и жутко голодный. В столовую уже вовсю гонял прислугу Оливер, как и предполагалось, с початой бутылкой вина в личном меню. «О, приветствую, брат. А я вот не стал тебя дожидаться. Думал, будешь отсыпаться до вечера. Присоединишься?» Он пригласительно махнул головой в сторону красненького. «Нет, Оливер. Как ты сегодня утром выразился, я пас. Не хочу менять планов на день. Ну, как знаешь. А я вот, пожалуй, продолжу. Скучный ты стал. Как дед старый, ей-богу. Ну и пожалуйста. Ну и пусть мне одному будет хорошо». Он еще что-то там бормотал заплетающимся языком, а Герман ел свой обед и размышлял о том, что этого великовозрастного балбеса нужно как-то спасать. Брат все-таки неплохой мальчишка. Просто пример у него перед глазами был не самый удачный. То ли к делу какому попытаться его пристроить, а что он вообще умеет? Да, ничего-то я о нем не знаю. Стоит поболтать с бормотом как-нибудь по душам. На этой мысли Герман вышел из-за стола и отправился собираться в дорогу. Бернар вызвался сопровождать господина, но тот отказал. Молодого человека не привлекала перспектива снова контролировать каждое собственное слово и движение. Хотелось, наоборот, без лишних свидетелей ознакомиться со своими, так сказать, владениями. Вот есть молчаливый кучер, которому до лампады. Куда там вертит головой его начальник? Крутит баранку себе и думает о своем, о кучерском. Главное, маршрут знает и вопросов не задает. Ага, не тут-то было. Стоило графской пролетке вырулить из ворот замка и выбраться на стартовую прямую, как из-за угла показался всадник на лихом коне, который в приближении оказался никем иным, как его высочеством, принцем Марком. «Ты опять сбежал из дворца?» — расхохотался на всю округу Герман. «А ты хотел, чтобы я пропустил твое приключение и поход на наш с тобой памятный утес? Ответно смеялся Высочество, пересаживаясь в транспорт друга. А конь полюбопытствовал парень, наблюдая, как Марк беспечно бросил поводья, нисколько не заботясь о сохранности своего скакуна. «Смерч — лучший жеребец в мире. Никуда не денется, будет ждать меня здесь, как привязанный. Ему, между прочим, тоже иногда на волюшку хочется. Вот пусть и он потешится. Почувствует себя свободным и счастливым». Интересная философия. «А если уведут?» «Кого? Смерча?» «Ага, аттракцион для самоубийц». «Прямо вот так?» «А ты попробуй, подойди к нему да проверь». Провокационно усмехнулся принц. «Нет уж, благодарю покорно». Так, болтая ни о чем, друзья неторопливо катились по неровной дороге, а Герман размышлял о том, как бы так ненавязчиво выпытать тайну их общую, которую хранил тот загадочный утес.